Вначале было слово. Даже чересчур много их нашлось, когда наверх ко мне заявился заскучавший Виталька. Одно мое слово было правильнее другого. Я и сейчас не намерен от них открещиваться, а только стало как-то пусто и страшно холодно, словно правильные слова сами по себе. Не ноль даже, а величина отрицательная. И Виталька обиделся и ушел: укатил в свою Москву 50 минут на скоростной надземке. Вот тогда я разбудил встроенный в стену бар-автомат и заказал себе коньяку. Потом Смирновской. Потом опять коньяку. А за ним сухого каберне и темного пива. И никак не пьянел. Хоть плач, Только тошно стало. А под окнами на снегу орали коты, дорвавшиеся, наконец, до драки. Мне хотелось зареветь. Это я точно помню. И, кажется, хотелось даже застрелиться. Но стреляться я почему-то не стал. По голове себя лупил. Это было по подлому своему шкурному, самодовольному демонию, не подсказавшему уберечь того солдатика, ревниво берегущему меня и только меня. Мне мечталось выколотить его из своей головы совсем навсегда, но, разумеется, я только зря отбил руку. «Плохая анимация, пап», — сказал вчера Виталька, мельком взглянув на мой экран. «Разве так огнеметы работают? Я думал, ты делом занят, а у меня там Даву в Москве вышел». Тут-то полковник Юрченко и рявкнул мне от души: "Клестир, чем привел Витальку в восторг и некоторое обалдение". И демонстративно сплюнул под ноги, в азиатскую пыль, нисколько не думая о возможных последствиях. За что я полковника слегка зауважил? Клестиры есть, зачем же резать за сапожным ножом визжащую правду-матку? Сам знаю. Боюсь, правда полковнику меня не понять. Ощущать себя гигантской клестерной трубкой, нависшей над скинувшей портки жертвой, заранее выпучившей глаза. Само по себе малоприятно. А вы никогда не задумывались, что чувствует клестерная трубка, когда ее применяют по назначению? Лучше и не задумывайтесь. «Всем вам придется совершать преступление», говорил нам кардинал, когда я был вдвое моложе, чем сейчас, и до сих пор не забыть. «Любая власть есть преступление. Она является им автоматически. Хочет она того или нет». И те из вас, кто думает иначе, ошиблись адресом. Просите, что повторяю вам тысячу раз истиной. истины. Любое, сколь угодно благое ваше действие на ответственном посту неминуемо наносит вред части тех, ради кого вы стараетесь. Если вам кажется, что этого не случилось, значит, либо вы невнимательно смотрели, либо человеческое общество изменилось к лучшему, во что позвольте мне, старику, не поверить. Помните, критерием правильности ваших действий будет служить лишь интегральная польза, а критерием оптимальности – минимум человеческих и моральных потерь. Не хочу сейчас говорить о том, что ждет вас в случае серьезной ошибки, тем более, что каждый из вас и без меня, Болтуна старого, это знает. Мы знали. И еще мы знали, что он прав. А были мы уже не мальчики. Кое-кому стукнуло 20, Все как на подбор деловитые, упрямые и цепкие. В головах возрастной цинизм, окрашенный романтикой. А душа пела. Господи, да мы же слушали его с восторгом. Нет пользы без вреда. Нет пути к пользе без совершения ошибок. Не хочешь причинять вреда — устранись. Иди спи дальше, а лучше умри. Старый как мир даосизм, но с иными выводами из посылок. Если бы я не хотел, мне следовало бы позволить отсеять себя из школы еще лет 25 назад, и точка. Я знал, что тот солдатик во вспоротом металлом хаки еще не раз вспомнится мне в самый неподходящий момент и, может быть, даже приснится. Мне иногда снятся люди, которых я убил. Хорошо, что я не видел его лица. Я просмотрел электронную почту, механически переделал несколько дел из разряда каждодневной текучки, хоть тресни, не получается всю рутину взвалить на окружающих. И, велев никому меня не беспокоить, плодотворно работал часа два. Проверка, проверка и еще раз проверка. Они тащат мне материалы, не дожидаясь, когда я их запрошу. Они очень хорошо знают, чем я рискую. Спасибо вам, родные вы мои, мной же замордованные. Лебедянский, Штейн, Воронин, Гусь. Надежнейшая рабочая совраска, между прочим, по определению не имеющая шанса когда-нибудь занять мое место, и тем ценное Функционер обречен отвечать своей шкурой за ошибки других. Как несчастный Путилин. Скажем прямо, добавлять в городскую водопроводную сеть экспериментальный препарат было актом отчаяния, финальной стадии цепной реакции ошибок, инициированной крохотным недосмотром подчиненного. Это было поступком, последней попыткой вернуть себе контроль над ситуацией. Путерин пошел на авантюру и ошибся. Масса случаев жесточайшей аллергии. Кое-кого не успели вытащить из анафилактического шока. Неприятно, но мелочь, конечно. Она простилась бы ему на общем фоне эпидемии, это мелочь, если бы таким путем удалось хотя бы локализовать очаг. И тогда мне снятся люди, которых я убил. И почему-то никогда те, кого я спас. Почему-то. Стреляться лучше всего не в висок, а в рот, как сделал Путилин. С точки зрения врача ничего не имею против подобной рекомендации. Пройдя мягкое небо, Пуля выносит наружу мышечок гидравлическим ударом, и смерть наступает мгновенно, без ненужных судорог. Не вполне гигиенично, но что поделаешь. Антигуманная природа не снабдила человеческий организм удобным выключателем с пломбой. Побуксовав на этой мысли, я не сразу заметил, что читаю очередной документ уже по третьему разу. Ну вот вам, пожалуйста. Очередная лютая обида на санитарную службу, и плюс к тому угроза дипломатического скандала. Комплексную экспедиционную группу из Университета Маданга, Папуановая Гвинея, направляющуюся на Таймыр по межправительственной договоренности, задержали в карантинном отстойнике почему-то Туруханска для обследования на возможные вирусоносительства и обязательной вакцинации. Последняя для части группы оказалось неприемлемым по религиозным мотивам. Остальной состав экспедиции солидаризовался с фанатиками, в результате чего конторой получен ряд протестов, так сказать, частных, а от всей группы чохом общий протест по поводу задержки и срыва сроков экспедиции. И консульство воет дурным воем о нарушении нормы прав. Нет предела дуроломству. Я давно понял, что если можно сравнить человечество с выдуманным человеком, то человек этот по типичным повадкам – малолетний, трудновоспитуемый хулиган со стерильным интеллектом. Говорить с ним бесполезно, а сразу начинать пороть вроде бы жалко. И что этим папуасам понадобилось на Таймыре? Не к селу, к городу мне вспомнилось вчерашнее дурацкое происшествие с ненормальным лыжником, любителем обниматься с соснами и его со сотоварищами-попрыгунчиками. Человек имеет право. И ведь верно. Имеет, например, священное право съездить в ту же Новую Гвинею, И, несмотря на всевозможные прививки, безошибочно подцепить и привезти сюда такую тропическую гадость, что наши тропикологи только руками разведут и перекрестятся. Все меняется к лучшему, но лучше не станет. Кто это сказал? Должно быть инфекционист. Еще не так давно какой, любопытно мне знать, еретик мог, не боясь насмешек, ожидать вспышки элефантиаза среди работников заповедника на острове Врангеля. А лихорадкой Марбург где-нибудь вам дерми, вы случайно не хворали? Не отчаивайтесь, у вас еще все впереди. И вашего права заразить себя и других какой-либо известной, а если повезет, то и неизвестной, смертью у вас никто не отнимет. Может быть, даже я. Существуют неизлечимые тропические болезни, поразившие почему-то какой-нибудь десяток человек во всем мире. Вам мечтается быть одиннадцатым? Мне почему-то нет. Будь моя воля, запретил бы людям жить ниже 30-й параллели, А в южном полушарии пусть антиподы разбираются сами. «Стюардесса по имени Жанна, С фейсом желтым, как шкурка банана, Из Бомбея летит, к нам везет гепатит». Старое там, старо. Исторический фольклор мединститута, и, надо сознаться, это было едва ли не самое пристойное из того, что мы пивали студентами под водку и девочек. Уже тогда этой песенке было не помню сколько лет. Много утекло воды. «Почему мне не снятся те, кого я спас?» «По качану!» Драные осколками хаки. Спешащие в никуда мячики перекати поля, подскакивающие на выжженных огнеметами тлеющих проплешинах, неожиданно вспыхивающие... Стоп! Во мне начала просыпаться здоровая злость, как средство самозащиты, не иначе. Не терплю быть виноватым, и все тут. Не мне решать, есть ли на мне вина, нет ли ее вовсе. Для чего-то имеется и суд чести, хоть вы о нем никогда не слыхивали, и это правильно. Незачем вам о нем знать». И перестаньте кривиться, вы, чистоплю и отвратный, вовек бы не видеть ваших рож. Что вы смотрите на меня? Ответьте мне, что лучше, взять на себя ответственность за гибель одного и спасти этим тысячу или быть непричастным к гибели всей тысячи? Вам не случалось медленно, сутками, умирать под руинами здания, которое какая-то сволочь выстроила не сейсмостойким? Я видел, как это бывает. И неправда, что надежда умирает последней. Обежать в ужасе по вмиг опустевшим улицам от накрывающего город желтого облака, скажем, сравнительно еще безобидного трихлороцитата натрия, вырвавшегося при аварии на химкомбинате, вам тоже не приходилось? Надеюсь, что и не придется. А в своих планах на будущее вы случайно не учитывали возможность загнуться в отсвете лет от какой-нибудь банальнейшей амебной дизентерии? Я почему-то так и думал. Полвека назад нас еще не было. Были эмбрионы, смехотворные по реальному могуществу зародыши нынешних служб. Но что интересно, идея носилась в воздухе уже тогда, хотя в те наивные полубукалические времена потери людей от их собственной деятельности еще не представлялись столь грозными. Я никогда особо не интересовался историей вопроса. В школе ее давали факультативно. Для меня, кадета, и для меня, функционера, совершенно ясным всегда было одно. Кто-то должен сделать так, чтобы на нашей многогрешной, неправильно устроенной планете все-таки можно было жить и по возможности сделать оптимальными средствами. Мы сделаем. Одна из четырех служб, или даже сатрапий, плевать, как нас называют. Одна из четырех контор, мозговых центров весьма разветвленных структур, составляющих службы. Иногда, в тяжелых случаях, все вместе. А если не сделаем мы, значит, этого не сможет сделать никто и никогда. Санитарная служба, служба надзора за технологиями и защиты среды, аварийно-спасательная служба, служба духовного здоровья населения. Это четвертое побольше трех остальных вместе взятых. Четыре столба, подпирающих этот мир. И попирающих его для его же блага. А теперь можете вынуть пальцы из ушей, я уже все сказал. Нет, благодарю. Возражения и контрдоводы меня не интересуют. Нисколько. Я еще не успел наложить на папуасские протесты резолюцию, в случае повторного отказа всю группу немедленно выслать из... Как голос Фаечки озабоченно произнес. Вас, Михаил Николаевич. Я же просил не мешать. «Очень срочно, Михаил Николаевич». «Чёрт знает что! Кардинал, что ли?» «Включи один звук», — приказал я экрану. «Да, Малахов слушает». «А я тебя жду, Миша», — сказал Иван Рудольфович Домоседов. «Давай ко мне в берлогу прямо сейчас, а? Коньячок будет». «Уволю Фаечку», — мрачно подумал я. Затылок, как ни странно, не болел, словно и не предупреждал меня вчера ни о чем. «Непонятно». А о чём он вообще меня предупреждал? Держаться подальше от нетленных мощей похоже на то. А почему, собственно? И извини, не могу. Может, в другой раз? Сейчас или никогда, Миша. Помни, за мной не пропадет. Не пожалеешь потом. Тихонечко кольнула. Едва-едва. Комариный укус. И сразу отпустила. Так ты едешь? — спросил он. Хм. Лады. Только ничего не обещаю. Я дал отбой и неожиданно обнаружил, что взмок до хлюпани в подмышках. Оказывается, я приготовился к невыносимой адской боли, а вышел пшик. Оцырил порох. Пф, о, -о что-то странное происходит в этом мире, чего я никак не могу понять. Не то я прежде времени износился как функционер, не то изначально был негож для этой работы. Напиться, что ли, в стельку для лучшего понимания? Не сейчас. «Мою машину, файчка Нет, шофёра не надо, я сам. Через 10 минут. Из рабочего кабинета я попал в личный кабинет, а оттуда спустился в камеру психологической разгрузки. По-простому молотильник. Безоружный болван отреагировал на мое появление наглой ухмылкой. Так оно и задумывалось по спецзаказу. Шерпотребовские болваны-мечемашцы все как на подбор имитируют ярость неподвижно зверскими рожами и не владеют лицевой мимикой. Сдерживая эмоции, я перебрал на пульте управления все квадратики меню, наблюдая, как меняется болван, становясь то гузем, то нетленными мощами, то кардиналом, и остановился на последнем квадратике. Теперь передо мною стоял я сам. Второй Малахов вскалился мне в лицо и подмигивал с такой гнусной физией, какую мне вовек не скорчить. «Защищайся, ублюдок! сказал я ему сквозь зубы, медленно отводя для удара кулак.